Лодка подплыла к берегу. С нее раздался возглас. — "Пётр, ты что ли? — Купец от радости аж подпрыгнул. — Я, я! Он пристально вглядывался в людей на лодке, пытаясь узнать незнакомца. Лодка уткнулась носом в прибрежный песок. Знакомец Петра снял шлем с бармицей. — Ваня! — узнал купец. — А ты как здесь оказался? «Да вот, нанялся в охрану к псковскому купцу Варламу. Домой идем, а вы как здесь оказались?» В бурю попали, плотом судно разбило. Большая часть команды утопла. Оставшихся разбойники побили, ниже по течению. «Да, видели, видели мы и плот, и мертвяков на берегу. От плота еле уборонились». Хорошо, что поставили судно почти в заводе. А оно, ну, вишь, как с вами-то. Людей с вашего ушкуя схоронили на берегу. Негоже бросать на прокорм птицам до да зверью Кое-кто из наших знакомцев своих опознал. Все гадали-рядили, какому судну не повезло. А это с тобой кто? С Казани, пленника бывший. Домой добирается. — Да Виша, судно у меня затонуло. — Ну, садитесь, что на берегу стоять? Мы уселись в лодку и подплыли к судну. Оно было побольше, чем у Петра, и команда была многочисленнее. Нас за руки буквально выдернули из лодки на палубу. Команда собралась рядом с нами, некоторые узнали купца, раздались приветствия, Раздвинув команду, к нам подошел владелец судна. Поздоровались. Купца Петр тот тоже узнал. Допросов никто не учинял. Но мы пересказали случившееся с нами. Нас провели на нос судна, дали по куску хлеба с салом. Варива горячего пока нет, попозже накормим. Мы улеглись отдыхать. За бортом журчала вода. Ветер надувал парус. На душе было спокойно. Все-таки я был среди своих. Без приключений добрались до Нижнего, где судно встало под разгрузку. Из трюма бесконечной чередой грузчики носили тюки, катали бочки. Петр пошел узнать, долго ли будет стоянка. Надо бы и торг найти, одежду новую купить. Вид у нас непотребный. Купить надо бы, да денег нет, — я показал на оторванный карман. В долг у хозяина деньги возьмем. Ты в Рязани, Даша, а я в Пскове. Узнав, что ладья простоит дня два-три, мы отправились на ярмарку. Торговая слава ярмарки была столь велика, что я даже в своем времени был о ней наслышан. Пред нами предстало необъятное море шатров, палаток, торговых рядов, лавок, повозок, с которых торговали приезжие. Каких товаров из дальних стран и местных только не было. Глаза разбегались. Наверное, за несколько дней не обойти. Мы нашли ряды, где продавали одежду. Выбирали по скудным деньгам. Взяли по рубашке и штанам, коротким сапожкам. По крайней мере, теперь ничем не отличались от горожан. Мы весь день ходили по ярмарке, купец приглядывался к товару, спрашивал цены, я просто глазел. Конечно, хотелось бы привезти своим подарки, да и то хорошо, что живым вырвался из плена. Проголодавшись и устав, вернулись на судно. Разгрузка его закончилась, трюмы опустили, поужинав, легли на палубе, поделились впечатлениями о ярмарке и уснули. На следующий день я решил сам походить по Нижнему, посмотреть город. Был он, по сравнению с Рязанью, огромен. На высоком берегу реки стоял Кремль, от его стен далеко было видно крест. Смотреть оказалось и не на что. Такие же дома, узкие улицы. Единственное место притяжения для местных и гостей — ярмарка. Следующий день просидел на судне, приводя в порядок инструмент. Что от ржавчины почистил, что наточил. Утром отплыли. На берегу сплошь стояли причалы, сараи для товаров и суда всех размеров из многих стран. Двигались медленно, под веслами. От бортов долетали обрывки разговоров на разных языках, Псковский или Новгородский, узнаваемый говорок. Жесткая немецкая речь, напевная, малороссийская, медленная, шведская. Медленно уходил назад великий город. Уже и пригородов не стало видно. Кормчий поймал попутный ветерок. Команда подняла паруса и облегченно вздохнула. Гнать под веслами груженный корабль — не самое легкое дело. На ночевку остановились спать у приголов Павлова, под оком городской стражи.